Глава пятая. С часу на час ждали команды вести роту на станцию. «Командиры взвода в канцелярию!» — прокричал Дневальный. Минуту спустя офицеры собрались за дощатой переборкой. «До обеда заняться строевой подготовкой!» — приказал Осунин. Выглядел он утомленным, но бодрился, смотрел на собравшихся командиров искоса. Искореженный шрамом щеку по привычке отворачивал в сторону. Но и одним глазом на здоровой половине лица он имел свойство подмечать сразу все. «Почему не вижу Заварзина?» «Лейтенант Качура разрешил ему навестить жену», — отчеканил Волков. «Какую жену? Что вы мелите?» «Обыкновенную гражданку Заварзину. Он не женат. Был, теперь женат». Асунин слегка повернул голову, взглядом обоих глаз смерил Волкова с ног до головы. — Смотрите, Волков! — неопределенно сказал он. — Не рано ли вздумал шутить над командиром роты? Как бы эта шутка самому боком не обернулась? Вот что примерно прозвучало в интонации ротного. — А что мне смотреть, если мы вместе с Зуевым были вчера у него на свадьбе? Так точно были на свадьбе, подтвердил Зуев. Асунин перевел теперь взгляд на него. Здоровая половина лица изломилась в кривой улыбке. Умнее не придумал. Выбрал время жениться. Всем заняться строевой подготовкой, повторил он. А может, лучше, чем другим, более полезным. Не на парад готовимся? Поменьше рассуждайте, осадил Асунин. Приказано заняться строевой. Спорить было бессмысленно. «Они и стрелять-то не все умеют», — возмущался новый командир взвода Переломов, уже выйдя из канцелярии. «А сколько нам патронов давали на подготовку?» зоев принял замечание на свой счет. «Переломов примет у Зуева взвод и вместо него отправится эшелоном на фронт. Медкомиссия таки забарковала Зуева. Сколько еще ему трубить в опостылевших казармах, неизвестно». — Да не о тебе я отмахнулся Переломов, а то сам не знаю, как и чему обучали. — Там наверстаем, — сказал Волков. — Кого в первом бою не укокошит, научится стрелять, нехитрое дело. — А ты, пророк, мать твою, — добродушно выматерил Волков верснущатого Переломова, хлопая его по плечу. — Сказал, будет строевая, как в воду глядел. — Тут и гадать нечего было. — Зуев завистливо глядел на них обоих, ревнуя и радуясь, что между ними так быстро и просто завязалась дружба. На фронте без нее нельзя. Это в тылу дружба, помеха. Дисциплинарным уставам не предусмотрено. «Строевой подготовкой заниматься без оружия», — вдогонку командиром взводов вкрикнул Асунин. «Не бойся, деревяшек с собой не увезем», — негромко сказал Волков. Офицеры рассмеялись. «Первый взвод! Выходи, строится!» «Второй взвод! Выходи, строится!» «Третий взвод!» — разнеслось по казарме. Выбрав среди этой разноголосицы секундное затишье, прогремел голос Дневального. «Боец Талаев, на выход!» Зуев, обгоняя солдат, поспешил к двери. «Талаева, кто спрашивал?» — Товарищ лейтенант, — спрашивали, — сказал дневальник, кивком указывая на дверь. Жест обозначал, что лейтенант, которому потребовался лёня вне землянки. оказалось кочура. Зуев увидел их обоих возле доски с пожарным инвентарем. Леня застыл в нелепой стойке, да нельзя смешной, в своей хламиде шинели не по росту, потерявшийся под нею, одна головенка торчит. Взгляд нацелен мимо Кочуры в пустоту. «Есть идти», — произнес Леня дурацкую фразу и вскинул руку. Из-под просторного рукава на миг обнажились кончики пальцев. «Вот и прекрасно, что ты здесь», — сказал Кочура, увидев подошедшего Зуева. «Твоего Талаева определил в пулеметную команду. У него подготовка получше. За плечами два месяца учбата». С ним займутся отдельно, обучат стрельбе из станкового пулемета. По приказу Щапова в эшелоне будут оборудованы установки испаренных Максимов для зенитной стрельбы по немецким штурмовикам, если фрицы нападут на эшелон с воздуха. По слухам, немцы расстреливают едва ли не каждый состав, идущий к Сталинграду. Действует нагло, пользуется своей безнаказанностью. Редкий из поездов оснащен зенитками. Щапов не хочет, чтобы его полк растрепали еще до передовой. Вытребовал пулеметы и боеприпасы. Обычное оружие получает в линии фронта, теперь срочно формирует зенитную команду. Если Талаев проявит себя, так, может быть, там и приживется. Смысл последних слов ясен. Во-первых, Кочура сделал для Зуевского дружка все, что было в его силах. Проживется, лёня в зенитчиках, так угадает не на передовую, а во второй эшелон. И во-вторых, Кочура нашел безобидный способ избавиться от возможного доносчика. Из землянки вынырнул бушенёв В строй не становился, ждал отдельной команды. «Почему не в строю?» — спросил Зуев, догадываясь, что бушенёв Надеется, он скажет ему, возвращайтесь в казарму, вы можете понадобиться командиру роты. Теперь уж не один Зуев распоряжался солдатами. Более заинтересованным лицом стал Переломов. Есть становиться в строй. бушенёв понимал, кончились его особые привилегии. асунин и хотел было оставить его при себе, да не властен. Надо Бушеневу теперь искать себе другого покровителя. С кочурой он не споется. Вот что мы сделаем. Переломов светлоглазо взглянул на Зуева. Начну-ка я знакомиться со своими гвардейцами. Окажись Зуев на месте Переломова, он поступил бы так же. Чем заниматься бессмысленной муштрой, лучше потолковать с солдатами, пораспросить о житебытье, узнать, кто откуда родом. Зуев не стал мешать ему, уединился на том самом пне, где недавно беседовал с Леней. Заняться ему было нечем, время тянулось медленно. Он и не слыхал, когда Переломов распустил взвод на перекур. Место, облюбованное Зуевым, имело один недостаток. В перерывах солдаты устремлялись в лесок, справить нужду. Правда, в чащу, где прятался старый пень, никто не ломился, мочились на краю молодого леска. Вот и сейчас несколько человек расположились там всхрапнуть бы зево ты выговорил бушенёв ночью надо было спать где шлялся криворота выводил до да бабы разговелся выходит солдаты рассмеялись смешно дуракам укорил чей-то голос да я бы сейчас душу отдал только бы с бабой побыть напоследок больше может быть и не придется там не с бабой с трех линейкой в обнимку будешь спать «А что, правда, сразу туда?» В голосе солдата подавленный страх и робкая надежда. «Скажи ему, нет, дескать, не сразу на передовую, поверит». «В бане сперва помоет», — сказал Бушенев. «В бане? Чтоб в шею в окопы не занесли. Правда?» Доверчивый солдат любое слово принимал всерьез. Так ему хотелось думать, что не сразу, не из теплушек пойдут они в огонь а будет еще где-то задержка, и мало ли что может произойти за это время. Глядишь, на фронте обойдутся как-нибудь без них. Был еще не вечер, но уже и не день. Тучи поглотили солнце, от него не осталось и знака. Все небо одинаковое, беспросветное, хмурое. Такое томление и ожидание разлито вокруг, как будто сама природа недоумевала. Что же должно произойти? Посыпет ли снег? Завоет буран? Или неожиданно загремит гром? Солдаты строились в шеренге без суеты, без заминок. Сознавали, на сей раз их потревожили по делу. Передали команду младшего лейтенанта Переломова в штаб Учбата. После выяснилось. Вызывал Щапов. Переломова назначили ответственным за пулеметную команду. Ему нужно получить оружие и патроны. Строй долго выравнивался, приноравливаясь к своим горбам. Горбы получились от новых вещмешков. Негромко позвякивали только что полученные круглые котелки, притороченные поверх заплечных котомок. Трижды пересчитывали, проверяли, сели в строю. асунин волновался, по лицу проходила судорога. Оставались последние, самые ответственные часы. Если кто надумал бежать, задаст деру по дороге на станцию. Вблизи соседних землянок, также нетерпеливо, перетаптываясь на месте, томились в строю солдаты других род. Асунин в который раз за сегодняшний день собрал свою гвардию. Помимо младших лейтенантов Апалкина и Зуева, у него остались старшина с помощником. Авдеев и двое кадровых сержантов — костяк будущей роты. За маршевиками, которым размещаться в опустевшей землянке, дело не заспится. Эшелон с ними уже на подходе. Зуев про себя молил Бога, чтобы состав задержался, хотя бы на два-три дня передохнуть от муштры. Авдеева Осунин оставил в казарме, дневалить, топить печи. Остальным приказано сопровождать ротную колонну, не спускать глаз солдат, не позволять никому выходить из строя, ни под каким предлогом. Каждый головой ответит за дезертирство. Вот когда посадят роту в теплушке и поезд тронется, тогда можно будет вздохнуть. Фронтовики, офицеры, которым выпало ехать с эшелоном, держались на особицу, толпились вокруг кочуры. У них свои заботы. Низкие тучи ползли почти над головой. Снег сыпал все гуще, но земля оставалась черной, заборы и дома серыми. Намокнув, они еще и потемнели. Колонна медленно ползла по затихшим улочкам. Слышался беспрерывный гул. Командиры не требовали держать равнение, идти в ногу. Раздавалось лишь «подтянись, не отставать». Колону остановили на привокзальном пустыре. Железнодорожники замешкались с отправкой пассажирского. На путях деловито пыхтел паровоз, который должен угнать запоздалый поезд. Где-то там на станции метались сейчас комендант и дежурный по гарнизону, на чем свет стоит костерили начальника станции и диспетчера, грозили трибуналом. Пассажирский поезд, готовый к отправке да ещё на восток, дальше в тыл, то самое, что нужно дезертиру. Долго ли вскочить на подножку, затеряться среди пассажиров? Из них больше половины военные, никто на него внимания не обратит. Вблизи станционной ограды толпились женщины, возбужденно поглядывали на прибывшую колонну, высматривали тех, ради кого они мокли и стыли. Провожали большей частью уезжавших офицеров реже старшины сержантов. Солдаты не имели возможности завести знакомство. бушенёв исключение, да и навряд ли женщина, с которой он сошелся, придет провожать. Выглядывающие из-под довоенных беретов, закутанные в платки и косынки, с накрашенными губами и ненакрашенными, припорошенные свежим снегом женские лица, казались особенными желанными. Их глаза, озаренные тревогой и ожиданием близкой разлуки, были как никогда глубоки и печальны. Любовная страсть и предчувствие будущей тоски соединились в неразъединимое чувство. Именно теперь, в эти последние минуты, и проявлялась самая глубинная суть женского существа. На многих лицах улыбки растерянные и вроде бы виноватые. Большинство из пришедших на станцию провожали не женихов или мужей, любовников. Женихи и мужья либо убиты, либо воюют. И, наверное, у каждой в мыслях, ну а как этот встретиться с тем? И, сознавая собственную отверженность и проклятость, испытывали они их сейчас сразу перед теми, живыми или убитыми, и перед этими, жалея и тех, и этих. Война обрекла их стать мученицами своего чувства, бабьей сердечности и доброты. Не столько, может быть, им самим нужны мужики, сколько те сейчас нуждались в их ласке и внимании. Не у каждой хватило твердости отказать им в этой последней милости. А женское чутье подсказывало им, что, одаря одних, они убивают других не делаясь счастливыми ни тех, ни других. И в сердце занозы сидела тоска, сознание вины и неизбежности расплаты. Как ни скрывай, как ни таись, соседи все видят, все знают. И хотя Зуев не уезжал, не было в этой толпе глаз, ищущих его. Невольная тоска, Жажда прощальных, мучительных объятий, торопливых, жадных поцелуев, соленых от слез охватила и его. Подумал о разлуке. Вернее, не подумал, а перенесся чувством в то недалекое время, когда придет его черед ехать на передовую. Он будет стоять на перроне в туго подпоясанной новой шинели, не неразношенной только со склада сапоги, придадут твердость его походке, а под ребрами, холодным комом, будет расти тоска. Поблизости окажется Ксена с глазами, полными еще не хлынувших слез. Она будет мучиться и сдерживать их до самой крайней минуты, до протяжного крика по вагонам. И он уже теперь переживал то свое будущее чувство, с каким он оторвет ее от себя и побежит за уходящими теплушками, на ходу запрыгнет в вагон, станет махать рукой, уже не видя ни ее, ни перона, лишь зная, что она все еще стоит на прежнем месте, оцепенев от неистового, подавленного крика, от задушенных рыданий, разрывающих грудь. И он увидит, как мимо насыпей побегут сугробы и черные ели. И вот эти-то мгновения, первые после их неизбежной, неотвратимой разлуки, казались ему страшнее всего того, что предстояло испытать там, на передовой. Подле него очутился Кочура. «Все же какие милые и добрые у них лица!» — сказал он еле заметным кивком, указав на женщин. Зуев поразился одинаковости их впечатлений. Неожиданно Зуеву открылся смысл вчерашних загадочных слов Кочуры. «Я себе душу бессмертную не могу вообразить. Мне ее без моего тела не нужно. Что я с ней стану делать?» Ничего загадочного в словах не было. Вовсе Кочура не уклонялся от прямого ответа, как подумалось Зуеву. Пассажирский поезд наконец-то отправили. В отдалении прозвучал его последний тоскливый гудок. Колёсный стукаток заглох, растворился в необъятности пространства. В станционной ограде распахнули ворота. Голова колонны ступила в них. Неведомо откуда взялись оркестранты, держа трубы к низу, раструбами, оберегая, чтобы в них не нападал снег, выбрали момент В интервале между ротами нырнули за ограду. Теперь осталось выслушать напутственную речь командира полка. Духовой оркестр сыграет прощальный марш. Но, как обычно, застопорилось. Не подали теплушечный состав. Вагоны еще сцепливали на запасных путях. Маневровый паровоз пыхтел, изредка подавая короткие деловые гудки. Вот когда настали по-настоящему томительные минуты. Опять строились колонны, старшины, помком взводы и отделенные, пересчитывали солдат на десятый раз, докладывали командирам взводов те ротным. Быстро темнело, снег повалил гуще, мгновениями почти застилая в мельтешащей мгле очертания Пакгауза. Станцию «Порожняк», занимающий один из путей.